Глава третья. Каждый месяц мои родители устраивают барбекю, на которое приглашают всех наших родственников. Не знаю, откуда у них взялась эта потребность в организации званных приемов. Наверное, в прошлом мой папа был королем какого-нибудь государства, славящегося своими яствами, и после реинкарнации скучал по пирушкам. Я ненавидела эти барбекю всю жизнь, но не пропускала ни одного. Во-первых, потому что не хотела обижать родителей. Во-вторых, потому что они делали самое вкусное мясо на гриле из всех, что я пробовала. А ненависть к этим семейным праздникам вызывала у меня прежде всего встреча с моей кузинной Луизой. Луиза всегда была идеальной. Идеальная фигура, идеальные волосы, идеальное лицо, идеальные манеры. Она совершенно не походила на своих приземленных родителей – «Я считала, что ее вывели из пробирки в лаборатории красоты». Моя тетя Нэнси пеклась о внешности дочери так, словно ей доверили заботиться о бесценном бриллианте. Одна дальняя родственница мамы и тети, будучи старой девой, оставила им приличное наследство. Наша семья на появившееся волшебным образом средства открыла кондитерскую, а чита Андерсон потратила деньги на ринопластику для Луизы. Конечно, они в этом не признавались». Но мы-то заметили исчезновение небольшой горбинки на идеальном носе кузины. На самом деле, меня раздражала не именно Луиза, а то, что все родственники нас сравнивали. Можете представить, чья сторона весов перевешивала? Не в буквальном смысле, конечно, тогда бы победа оказалась за мной. Могла ли я со своей сотней складок, как у гусеницы, сравниться с этой моделью, а чьи острые углы фигуры можно было точить камни? «Привет, Триша, как поживаешь?» Сладким голосом спросила Луиза. Я только пришла на барбекю, а она уже успела меня разыскать. Лучше бы помахала издалека, а не вставала рядом, чтобы все сразу же начали любимую игру в сравнение. «Замечательно!» Я натянуто улыбнулась. «А ты?» «Сегодня со мной приехал Клиффорд, мой жених. Я жутко волнуюсь, а вдруг он всем не понравится?» Пролепетала Луиза. Я лишь закатила глаза. Кузина точно нашла идеального мужчину себе подстать, при виде которого наша бабушка заохает от восхищения, а впечатлительная тетя Грейс, жена папиного брата, исполнит для нового члена семьи приветственный танец. Она всегда начинала плясать после пятого бокала шампанского. «Уверена, все пройдет хорошо», – ободрила я сестру. «Посмотри, у меня ничего не застряло между зубов». Взволнованно спросила Луиза и продемонстрировала мне свои 32 идеальных зуба, или сколько их там. После моего отрицательного ответа кузина все равно достала маленькое зеркальце и зубочистку. У нее всегда есть зубочистки. Будто она где-то услышала правило, что нужно непременно носить с собой вещь, похожую на себя. Видимо, поэтому я постоянно держу в руках что-то жирное. Сейчас, например, ароматные колбаски, насаженные на шпажки. Это всего лишь разминка перед основными блюдами нагрели. Когда Луиза наконец отошла, я дождалась, пока все родственники перестанут на меня пялиться и занялась едой. Она всегда поднимала мне настроение и делала счастливой. Не понимаю людей, которые истязают себя диетами. Я бы или умерла от голода, или от депрессии, лишивших вкусностей. «Это и есть твоя противная кузина?» Послышался голос Ребекки. Я пригласил ее на барбекю в качестве поддержки. Надеялась, что таким образом родственники оставят меня в покое и не будут донимать надоедливыми вопросами. Сегодня её шкала идеальности достигнет апогея. Она привезла сюда своего жениха. Рассказала я, жуя колбаску. Надеюсь, Ребекка поняла меня, несмотря на набитый рот. Знаешь, в моей жизни тоже была такая Луиза. Мои родители постоянно ее хвалили, а меня ругали. Когда я учила уроки, они все вместе уезжали на пикник, и она даже спала в их комнате. Поделилась грустными воспоминаниями подруга. «Сочувствую. Не знал, что у тебя есть сестра». В знак поддержки я хотела положить руку девушке на плечо, но вовремя остановилась, увидев, как лоснятся мои пальцы из-за жира от колбаски. «Это не сестра, а наша собака», – улыбнулась Ребекка, И мое настроение немного улучшилось. Мама позвала всех за стол, и мы уселись, предвкушая, как будем поглощать пищу богов. Я сразу же стала использовать свою тактику. Положить на свою тарелку сразу все виды угощений, а то потом может не остаться. Ребекка решила ограничиться стейком из говядины под горчичным соусом. Жених Луизы, конечно же, всех очаровал. На всю округу разносились повизгивания тетушек от смеха. и гогот мужчин, Клиффорд действительно оказался приятным парнем, похожим на Кена. Его уложенные средством для укладки волосы блестели, как мой подбородок от капающего на него жира от курочки-гриль. Клиффорд смешил всех историями будней стоматолога. Наверное, поэтому Луиза так переживала за свою улыбку. «Может, этот мужчина мнит себя ещё идеальнее своей девушке и находит в ней какие-то недостатки? Кто знает?» Как там все обстоит в отношениях двух красивых людей? У меня-то отношений вообще никогда не было. Триша, а почему ты не знакомишь нас со своей второй половинкой? С противной улыбочкой спросила тётя Нэнси. Все головы разом повернулись ко мне. И, конечно, в этот миг моей куриной ножке нужно было упасть на тарелку и раскидать вокруг себя остатки еды. Я вытерла рот салфеткой и попыталась невинно улыбнуться. «Когда настанет время?» – я издала нервный смешок. «Кажется, сейчас самый подходящий момент!» – воскликнул один из дядюшек. «Ну же, познакомь нас со своей девушкой!» Сначала я не поняла, что он имеет в виду, но потом увидела, что все смотрят на Ребеку. «Это просто моя подруга!» – начала оправдываться я. «Я не лесбиянка!» «Разве?» – искренне удивилась тетя Грейс. Кажется, родственники на самом деле удивились такой новости. Скажу больше. На их лицах читалось разочарование. Наверное, им нравилось рассказывать своим соседям и друзьям, что они знакомы с настоящей лесбиянкой. А так я все разрушила. И теперь никто не будет сплетничать а просто жирной племяннице. Вообще-то Триша встречается с классным парнем. Он очень красивый и безумно ее любит. Ступилась за меня Ребекка. «Серьёзно? Почему же ты не рассказала о нем, Триша?» – начала допрос бабушка. «А мы решили открыть какое-нибудь оригинальное кафе». Громко объявил папа, и я поняла, что он пытается сменить тему и спасти меня от дальнейших расспросов. «Не думаю, что вам удастся придумать что-то новое. Уже есть все, что только можно», – скептическим тоном сказала тётя Нэнси. «Уверен, вы никогда не были вместе». где еду разносят еноты», – с энтузиазмом произнес папа. «Или можно заказать питающие тарелки и назвать кафе «Марсианские хроники» или «Под хвостом кометы». Или сразу шеф-повар сошел с ума», – усмехнулся папин брат. «И все дружно поддержали эту тему, подшучивая над моим отцом. Я была благодарна, что папа принял удар на себя. Он был добряком, который всегда защитит свою дочку, пусть и завуалированным способом. После окончания барбекю, когда кто-то уже разъехался по домам, а оставшиеся гости сидели в гостиной и пили вино, мы с Ребеккой сидели на ступеньках на улице. «Кровища лилась во все стороны, я думала, ему конец», рассказывала подруга о пациенте, которого привезла с ножевыми ранениями. Ребекка была интерном и работала в городской больнице. Ей очень шла медицинская форма, и в целом девушка любила свою профессию. Я очень завидовала, потому что у меня такой гармонии с работой не наблюдалось. Мне всегда нравилось готовить, но я не хотела быть поваром, боясь стать еще толще. Спасибо, что заступила за меня за столом. Поблагодарила я подругу, когда она закончила свой рассказ. «Не за что, дорогая. Родственники у тебя настоящие шакалы». Озвучила приговор Ребека. «Я всегда мечтала преобразиться, чтобы их шокировать», поделилась я с подругой. «Может, мне правда нужно похудеть?» «Как ты, кстати, сходила в тренажерный зал?» «Не так успешно, как представляла», вздохнула я. «Наверное, одной мне не справиться». «Думаешь, стоит нанять тренера?» «Конечно. Тебе нужен тот, кто будет заставлять тебя заниматься. А так ты будешь жалеть себя и лениться». «Честно говоря...» Я туда совсем не вписываюсь, скоро все изменится. А для начала давай купим тебе шикарную спортивную одежду, с энтузиазмом предложила Ребека. Мне бы хотелось, чтобы моим первым тренером была она, но у подруги слишком мало свободного времени. Из-за этого ее личная жизнь тоже не отличалась удачностью. В Ребеке случались интрижки, но с серьезным отношением она предпочла работу. За нее мне было даже обиднее, чем за себя. С ее внешностью. Она могла бы иметь тысячи поклонников. Внезапно я поняла, что начала свои интернет знакомства не с того. Зачем мне озабоченные любители жира, если необходимо найти нормального парня, который оценит не только мой внешний вид, но и внутренний мир? Мне захотелось провести эксперимент, и я зарегистрировалась на обычном популярном сайте знакомств, где мужчины и женщины сначала рассказывали о себе, а потом уже показывали свои фотографии. Однако до разоблачения моей внешности так и не дошло, потому что и этот сайт захватили полоумные любители пошлости и порно. В этот раз я немешкой отправлял такой контингент людей в черный список, чтобы они не заслоняли поиск адекватных личностей. За разборчивость и терпение Купидон наградил меня интересным собеседником, который сразу же сумел заинтересовать своей неординарностью. «Звали таинственного незнакомца Антонио». Вначале я сомневалась, что это его настоящее имя. Ведь звучит так, словно взятое из какого-то мексиканского сериала. Но мой новый кавалер заверил, что сам не в восторге от своего нарекания и с удовольствием поменял бы имя на Питер или Джон. Своими шутками и увлечением комиксами он довел наше общение до стадии показа фотографий. Я перерыла все архивы. Но не нашла снимков, где я даже на пару футов вешу меньше обычного. Гадкий жир поселился во мне с самого детства и не желал уходить и по сей день. Антонио, на удивление, не стал требовать мой снимок, а безоговорочно прислал свой, позволив полюбоваться на его красивые черты лица. Молодому человеку все же подходило его имя, потому что смуглая кожа и черные брови Выдавали не совсем американское происхождение. Выглядел Антонио в целом отменно. На него хотелось наброситься и целовать безостановочно. Выразив свое восхищение его внешностью, я подтолкнула парня тоже попросить отправить мое фото. Сославшись на занятость огромных масштабов, я вышла из сети в панике и ужасе. А что, если прислать ему снимок одной головы? По ней не так понятно, что следом за шеей Идет огромная прослойка жира. Хотя пухленькие щечки могут намекнуть идеальному кавалеру, что я любитель пончиков и пирожных. Тим, ты срочно должен оправдать свой статус программиста. Я почти кричала в трубку после того, как набрала номер старого приятеля: В чем дело, Триша? Говори с ней: знаю же, что я тормоз, когда дело касается твоих просьб. Занудно протянул парень. Да уж помню. Как ты подумал, что у меня диарея, а я просто хотела заняться с тобой сексом. Хотелось сказать мне в ответ, но я сдержалась. Ты должен поработать в фотошопе над одной фотографией, чтобы привести в порядок мое тело. Пришлось сказать мягко, чтобы Тим не отказал, побоявшись моего гневного настроения. Лучше бы записалась в спортзал, засмеялся друг. Он часто позволял себе подколоть меня, не подозревая, что тем самым задевает ранимую душу. «Я как раз оттуда. Вот только он не способен моментально меня изменить. Это только в твоей власти». Соврала я во благо, чтобы сделать комплимент неуверенному юноше. Наша с Тимом дружба завязалась еще со школы. Нас считали неудачниками и постоянно над нами смеялись. Мы сидели на задней партии и придумывали воображаемый мир, где общество принимает толстых людей, как я, и ботаников, как Тим. Когда мы подросли... Поддержка и понимание усилились в сто крат, вылившись в крепкую дружбу. Единственной преградой всегда была Ребекка, с которой Тим боролся, как с настоящим соперником. «Мне так и не удалось посадить их за один стол, потому что я бы моментально увлеклась едой и забыла о друзьях, и они бы друг друга поубивали». «Хорошо, я приду в течение часа», – согласился приятель. «Захвати стряпню своей мамы. Из-за нервов мне всегда хочется есть». Добавила я в конце. Тим до сих пор жил с родителями, оправдываясь тем, что их квартира расположена ближе к его работе. На самом деле ему нравилось сидеть за компьютером целыми сутками, и чтобы мама приносила ему еду прямо под нос. И как он не стал таких же размеров, как я? Наверное, ему повезло с метаболизмом. Тим не заставил себя долго ждать. С собой он принес не только хорошее настроение, но и запах домашней еды, приготовленной миссис Миллиган. «Тимми, придурок! Тимми, придурок!» Послышался хриплый голос попугая. «Джонни, не будь таким противным!» Возмутилась я наигранно. На самом деле обожала, когда попугай заставлял скомфузиться моего лучшего друга. «И почему эта птица так меня ненавидит?» Испуганно произнес Тим. Он жутко боялся любых пернатых. Возможно, Джонни это чувствовал и выкрикивал гадости, как только парень переступал порог. Забудь о нем. «Сейчас важно устранить недостатки моей внешности», заявила я, поторапливая друга последовать к моему ноутбуку. Конечно, юный программист несколько раз выругался, осуждая устаревшие антивирусы и огромное количество ненужных ярлыков. «Какую фотографию будем ретушировать?» спросил Тим, оторвав меня от еды, которую сам принес. «Ту, что покорит этого красавчика», заявила я, показывая фото Антонио. «А что ты будешь делать, когда он предложит встретиться?» – решил разъяснить для себя парень. «Давай подумаем об этом позже», – буркнула я, предоставляя другу материал для дальнейшего преображения. Вместе мы выбрали снимок, где я на фоне осенних листьев стою в легком пальто с кофе и бубликом. Тим заверил, что сможет убрать еду из моих рук, и я буду смотреться еще эффектнее. «Лицо оставляем таким?» – осторожно спросил юноша. Единственное, что я любила в себе, как раз и была верхняя часть моего туловища. Родители заботливо наградили меня густыми волосами, которые меняли свой оттенок в зависимости от сезона и солнечного цвета. Я это не выдумала. Это слова Ребекки. На самом деле, каждый, кто имеет русые волосы, меня поймет, Потому что локоны и правда приобретают оттенки белого, когда выгорают на палящем солнце и вновь темнеют к наступлению холодов. Я также любила и свои выразительные серо-зеленые глаза, и пушистые ресницы, позволяющие мне незаметно раздевать взглядом недоступных красавчиков. Тим послушно отступил от лица и занялся уменьшением радиуса моего тела. Я должна была скомандовать, когда результат ретуши меня удовлетворит. «Стоп!» – выкрикнула я, побоявшись, что приятель испортит обаятельную девушку, появившуюся на фото. когда из нее изъяли лишние килограммы. Я не заставила больше ждать Антонио и тут же прислала свою обновленную внешность. Смуглый мужчина воспел меня на всех известных мне языках, сравнивая с популярными дивами комиксов. «Смотри, я был прав. Он зовет тебя встретиться», – процедил Тим. «Он уже начал скучать без дела, пока я развлекалась со своим воздыхателем». Я и сама увидела сообщение, которого боялась все это время. Ведь на свидании меня не сможет спасти ни фотошоп, ни Тим.